Что ж, будем бороться, и с голодом, и с холодом, если уж судьба такая. Стало бы, для чего-нибудь это так нужно. Но обращаясь мысленно к сегодняшней действительности, одно только находило Тамара ужасно для себя неприятным. Это то, что Ефимыч угадал в ней еврейку. Обстоятельство само по себе совершенно пустое, но неприятно оно было тем, в особенности, что подавало ей повод тревожиться за будущее отношения к ней деревенских детей, а главное их родителей. Ах, этот Ефимыч противный, и нужно же было. Пойдут теперь жидовка до да жидовка. И что это в самом деле за печать такая на их племени? Ничем ее не изгладишь. Уж кажется, в ее лице так мало этих резких, типично еврейских черт и особенностей. Сами евреи не раз бывало при ней высказывались об этом, иные даже удивлялись такой странности, а другие сожалели, что в ней, в отпрыске корня Давидова, на их взгляд, совсем ничего нет нашего» и за глаза без ехидства называли ее за это венским продуктом, желая набросить такую кличку сомнительную тень на самую чистоту еврейского ее происхождения. Разные жидовочки-сверстницы еще в гимназии дразнили ее из зависти этими самыми словами, что в детстве нередко до слез оскорбляло и огорчало Тамару, заставляя ее еще более сторониться от своих маленьких соплеменниц. «И вот подишь ты! Для своих она венский продукт, А здесь простой солдат сразу узнает в ней еврейку. Происхождение своего стыдиться, конечно, нечего, да она и не стыдится, она не виновата, что в ней течет семитская кровь. Но тут досадно другое. Этот старый болтун уж, наверное, не утерпит, чтобы не разблаговестить по всему селу, что наша деновая учительница из жидов, и сделает это даже без всякого злого намерения. Итак, по тому же наивному добродушию, с каким он давича задал и самый вопрос свой Тамаре. А между тем, молваз его слов пойдет все дальше да дальше, и нетрудно предвидеть, что последствием ее на первых же порах явится у крестьян невольное предубеждение против учительницы и недоверие к ней, как к жидовке, которое естественным образом перейдет от родителей к детям, будущим ее ученикам и воспитанникам, а это уже совсем плохо, потому что сразу может поставить их в ненадлежащее к ней отношение. Вот что прискорбно. Там поди еще, жди, пока-то отцы и дети разубедятся в своем предубеждении. Да и сколько нравственных усилий, сколько осторожности и так-то придется приложить к делу, чтобы восстановить между собой и ими доброе доверие и хорошие простые отношения. Да и вопрос еще, удастся ли это вполне, несмотря на все ее старания. Можно скорее предполагать, что кое-какой осадок предубеждения все-таки останется в душе, если не у всех, то у некоторых, и, глядя на нее, они будут себе думать, «Хороша-то хороша, и очень тобой мы довольны, а как-никак все же ты из жидов выходишь, значит, не наша». И будут от нее сторониться. Этого более всего опасалась Тамара, предчувствуя, что подобное положение в состоянии будет намного отравить ее существование в русской деревне. Раньше она и не думала об этом, ей в голову не приходили такие опасения. И вот один простодушный вопрос старого солдата вводит ее в сомнение, и нарушает все ее радужные мечты о жизни в деревне и надежды на благотворность своей скромной деятельности среди народа, который она успела так полюбить за время войны, в лице того же русского солдата, считая и самой себя также русской, неужели же эта несчастная печать жидовства будет служить ей вечной помехою в жизни? На лесенке школьного крыльца послышался наконец Тамаре тяжелый топот чьих-то всходящих шагов, сопровождаемый кряхтением человека, очевидно тащившего на себе какую-то тяжесть, которую вслед за сим он грузно сбросил с плеч на пол в синях. Затем певуче заскрипела отворявшаяся дверь из синей, и на пороге раздался в потемках добродушный голос Ефимыча. «Ну вот и я! Соскучились, чай? Сейчас свечку заправлю, светло будет. Староста вязанку Хворуста отпустил», — продолжал он докладывать многодовольным тоном, словно бы ему и самому радостно было, что хлопоты его увенчались успехом.